Глава 20. Эле дважды за ночь поднимался и проходил по дому, сопровождаемый верной Барби. Он проверил двери, окна и систему сигнализации, даже вышел на террасу, чтобы понаблюдать за берегом. Все, кто был ему дорог, сейчас безмятежно спали, и он считал своим долгом убедиться в том, что им ничего не угрожает. Те факты, которые неожиданно вспомнила Эстер, существенно изменили его понимание случившегося. Дело даже не в преступнике. Теперь Элли не сомневался, что бабушку умышленно столкнулись с лестницей. Дело в том, где это случилось. Эстеру утверждает, что видела незнакомца наверху. Он находился наверху и бежал вниз. Получается, что кто-то поднялся наверх из подвала. Из этого напрашивается три вывода. Возможно. Местер потыцается в воспоминаниях. В этом нет ничего удивительного по причине полученной ею травмы. Однако такой вывод казался ей сомнительным. Второй вариант появление в доме двух разных людей, либо связанных друг с другом, либо действовавших поодиночке, исключать не следовало. И последний вывод. Тот, кто забрался в дом и напал на Эйбру, несомненно, занимался поиском сокровищ в подвале. В таком случае возникали вопросы: что незнакомец искал наверху? Зачем ему это было нужно? Как только родственники вернутся в Бостон, он обойдёт весь дом, обследует комнату за комнатой и постарается найти ответы на эти вопросы. Но до того, на них с Барби ложится задача по охране Бلافхауса. Или лежал рядом со спящей Бры, пытаясь собрать воедино известные факты. Мог ли злоумышленник быть сообщником Дункэна? Если придерживаться теории среди воров нет чести, то можно заключить, что незнакомец убивает Дункэна и уничтожает в офисе убитого детектива все компрометирующие документы. Что ж, Вполне возможно. Клиент Дункана, этот самый злоумышленник, нанял его для слежки. Дункан узнает, что его клиент тайно проникает в дом и нападает на женщин. Ссорится с ним и угрожает заявить в полицию или начинает шантажировать. Клиент убивает Дункана и похищает документы из бостонского офиса. Все может быть. Злоумышленник или злоумышленники могли не иметь никакого отношения к Кирби Дункану. Ведя наблюдение за Блавхаусом, последний мог наткнуться на кладоискателей и был убит. Такое тоже возможно, но маловероятно. Во всяком случае, такой кажется эта версия в 4 часа утра. Элли попытался думать о книге. Вдруг удастся придумать новые повороты сюжета. Он мысленно окружил главного героя людьми. Друзьями, врагами, женщинами, представителями власти. В собственной бурной жизни герой сталкивался с конфликтами и последствиями случившихся с ним событий на самых разных уровнях. Все они сводились к необходимости принимать решения — повернуть налево или направо, стоять или идти. Действовал теле ждать. Скорее мысли начали путаться в голове, и он незаметно уснул. И где-то далеко в лабиринтах подсознания переплелись вымысел и реальность. Эйли открыл входную дверь, ведущую в его бостонский дом. Он знал каждую ступеньку, каждый звук, каждую мысль, но по-прежнему чувствовал себя не в силах что-либо изменить. Всего лишь сверни за угол. Всего лишь уезжай прочь. Но вместо этого он, как и в ночобыйс Валенси, описал круг, который с тех пор преследовал его во сне. Он не мог ничего изменить и всё-таки изменил. Он открыл входную дверь дома в Блэк-Бэй и шагнул в подвал дома на Виски-Бич. Затем, сжав в руке фонарик, принялся пробираться в темноте. «Электричества нет», — машинально подумалось ему. «Электричества снова нет. Нужно включить генератор». Он шёл мимо полок, уставленных банками. На каждый — аккуратный ярлык, клубничный компот, виноградный джем, консервированные персики, спаржевая фасоль, помидоры. Да, кто-то славно потрудился, подумала она, обходя груду картофеля. В Блавхаусе много голодных крытов. В его доме сейчас все спали, каждый в своей кровати, и бры рядом с ним. Сколько крытов нужно накормить, скольких защитить? Он пообещал себе, что присмотрит за домом Лендена, хозяева своего слова. Ему придётся восстановить подачу электричества, обеспечить тепло, безопасность, защиту всего того, что принадлежит ему и тех, кого он любит и кто не способен сам за себя постоять. И вновь сквозь невнятный гул до него донёсся стук металла о камень, метроном отбивающий время. Кто-то находится в его доме, кто-то стучит по стенам, угрожает тем, кого он должен защитить. Сжав в руке пистолет, он посмотрел вниз и увидел блеск дуэльного пистолета. Его вороненная сталь на свету кажется синей и зловещей, как море. Он шёл вперёд до тех пор, пока гул не превратился в громкий рокот. Но когда он вошёл в старую часть подвала, то не заметил там ничего, кроме ямы, вспаrowшей землю. глубоким швом. Он подошёл к ней ближе, заглянув в углубь, видел её. Это была не Линси. На дне ямы лежала ей кровна мокшая от крови рубашки. Её буйная грива волос была в бурых пятнах. Из тени вышел волф и остался стоять в лучах голубого света. Помоги мне, помоги ей. Откликаясь на этот зов, Эйли рухнул на колени и потянулся к ей. Холодно, слишком холодно. Руки испачкались в крови ейбры, и ему вспомнилась Линси. Слишком поздно. «Нет, этого не может быть. Он не мог опоздать. Только не повторение того ужаса. Только не с Эйброй». Вулф поднял пистолет. «Ты виноват. Их кровь на твоих руках. На этот раз тебе не уйти от ответственности». Грохот и эхо выстрелы вернули Элли из сна в реальность. Отчаянно хватая ртом воздух, он прижал руку к груди, в которую выстрелил приснившийся ему Вулф. Он опустил голову, ожидая увидеть на себе кровь. Его сердце гулко стучало в груди. Первобытный страх не спешил уходить. Он потянулся к тому месту, где должна была лежать Эйбра, но оно оказалось пустым. Уже утро, успокоил он себя. Это был всего лишь страшный сон. А сейчас утро, и солнце проникает через стеклянные двери террасы. В доме всё спокойно, никакой опасности нет. Эйбру же встала и занялась делами. Всё прекрасно. Яли поднялся в постели, увидел свернувшуюся в клубочек собаку у двери, прижимавшую лапой игрушечную косточку подарок Эйбры. По какой-то причине на вид спящей Барби улучшил его настроение, напомнила о том, что на свете есть такие прекрасные вещи, как добрая собака и солнечное воскресное утро. Он будет наслаждаться этой незамысловатой красотой окружающего мира до тех пор, пока та будет существовать, несмотря на все сложности жизни и неприятные сны. В ту минуту, когда ноги Элико коснулись пола, Барби подняла голову и вильнула хвостом. Всё отлично, произнёс он вслух. Затем, натянув джинсы и толстовку, отправился на поиски Эйбри. Он не очень удивился, застав ее в комнате с тренажерами. Его поразило другое. Вместе с ней там находилась и Эстер. Неукротимая Эстер Лэндон сидела, скрестив ноги, на красном коврике, одетая в черные коротенькие брючки и сиреневый топик, оставлявшие руки и плечи голыми. На ее левой руке был хорошо виден глубокий шрам, оставшийся после хирургической операции. Этот шрам почему-то напомнил Элле длинную яму, вырытую в подвале дома неизвестными кладоискателями. Он в очередной раз подумал, что любимую бабушку и родной дом будет защищать, не щадя собственной жизни. Делай вдох и влево. тяни шевелево. Тяни, сестёр, но не слишком сильно. Похоже, то желеешь меня, заставляешь делать упражнения для дряхлых старушек. Раздражение, прозвучавшее в голосе старой леди, придавало происходящему довольно комичный характер. Успокойся. Мы просто делаем всё медленно, как нужно. Дышим. Вдох, обе руки вверх, ладони соприкасаются. Повторим дважды. С этими словами Эй브 встала и, опустившись на колени позади Эстер, помассировала ей плечи. Ты хорошо знаешь, какие мышцы следует размять, девочка. У тебя здесь всё сильно напряжено. Расслабься, Эстер. Плечи опусти и отведи назад. Мы всего лишь разминаемся. О днаму Богу ведомо, зачем мне это нужно. Утром я просыпаюсь и чувствую, что всё тело напряглось, теряя гибкость. Я даже не знаю, смогу ли нагнуться и дотронуться до пола. Успокойся. Гибкость вернётся к тебе. «Кстати, что сказали врачи? Всё могло быть хуже, и я могла умереть», — закончила фразу Эстер. Элли видел профилейбры и потому заметил, что та на миг закрыла глаза. «Скажи спасибо, что у тебя крепкие кости и сильное сердце». «И крепкая голова». «Споры нет. Ты всегда заботилась о своём здоровье и вела активный образ жизни. Сейчас ты идёшь на поправку, и тебе нужно проявлять терпение. Надеюсь, к лету ты уже будешь принимать позу полумесяца и садиться на шпагат». К стыду своему, я не знала таких поз в ту пору, когда мой муж, тоже Элли, был жив. А жаль. Да Элли не сразу дошёл смысл слов бабушки, но когда он понял, то от удивления разинул рот. Эйбра, в отличие от него, всё поняла сразу и, не удержавшись, расхохоталась. «В память о любимом мужа сделай выдох. Так, чтобы пупок прилип к позвоночнику и наклонись вперёд. Нежно, нежно. Надеюсь, Эйбра, молодой Элли, по достоинству оценила твою гибкость. Готовы это подтвердить. Услышав такое признание, молодой Эли поспешил удалиться. Он заварит кофе, возьмёт с собой кружку и пойдёт с собаками на прогулку. Когда он вернётся и Стер закончит делать упражнения, и оденется как подобает бабушке взрослого внука, ей возможно намек на съекс с дедом отодвинется на дальние закоулки памяти. Направившись в кухню, Эли уловил доносившийся оттуда аромат. Его сестра, одетая в розовую пижаму, уже наслаждалась бодрящим напитком. А лежащая на полу соседи зашевелилась, привстала И они с Барби обнюхали друг друга. Где малышка? Здесь, ответила Триша и погладила себя по уже обозначившемуся животу. Большая сестрёнка наверху вместе со своим папочкой нежится в постельке. Сейчас у меня самые приятные 10 минут, когда я могу тихонько посидеть с чашечкой кофе. Ты тоже можешь выпить чашечку, а потом помочь мне спрятать пасхальные яйца. А я помогу тебе после того, как выгуляю собак. Договорились, ответила Триша и, наклонившись, погладила Барби по голове. Она такая милашка и хороший товарищ для Сэдди. Будь у Барби сестрёнка или братишка, я бы охотно взяла их себе. Да и с Элли она прекрасно себя ведёт. Такая ласковая и терпеливая». «Точно», — согласился Элли, наливая себе кофе. «Настоящая сторожевая собака», — подумал он. «Извини, Элли, у меня почти не было времени поговорить с тобой наедине. Я хотела тебе сказать, что ты прекрасно выглядишь. Выглядишь, как прежняя Элли. А как я выглядела до сегодняшнего дня? Честно, я тебе скажу». ты был худой с нездоровой бледностью и какой-то заторможенный. Ну, спасибо. Не за что, ты спросил, я ответила. Ты слегка поправился, но не сильно, а в меру, так как надо. Вот за это я люблю его. Ой, как люблю. Заметив его косой взгляд, Триш нагнула голову. Неужели ты хочешь возразить, сказать, что она не имеет к этому никакого отношения? Нет, я другое хочу сказать. Хочу сказать, что не понимаю, как я жил раньше, не зная, что все мои родственники зациклены на сексе. Я только что случайно подслушала, как бабуля намекнула ей бренаток, как они с дедом занимались этим самым. Правда? Точно тебе говорю. Теперь мне придётся выжигать это колёном железом из памяти. Пойдём, Барби, возьмём с собой Сойди на прогулку. Ну, в ответ на это Сойди снова легла и широко зевнула. А я бы сказала, что Сойди не желает участвовать в этом мероприятии, прокомментировала Триша. Отлично. Тогда мы, Барби, погуляем вдвоём. Мы скоро вернёмся. Ну и хорошо. Знаешь, это не я только что говорила о сексе. бросила в спину брата Триша. "Я помню", ответила ей Елена, направляясь в прачечную, где оставила поводок. Он вышел из дома, радуясь, что не придётся ходить медленно, неторопливо в игулевую степенную седи. Кроме того, как замечательно, что в этот час берег абсолютно пуст. Допив кофе, она оставила чашку на песке возле лестницы и перешла на быструю ходьбу, близкую к бегу трусцой. Барби, этот темп пришёлся по душе, причём настолько, что она помчалась ещё быстрее. и её новый хозяин был вынужден перейти на настоящий бег. За такую нагрузку позднее придётся серьёзно расплачиваться. Но у него, слава богу, есть под рукой прекрасный специалист по массажу. В его сне Эйбра возникло всего лишь на мгновение. Бледная, вся в крови, лежащая на дне холодной ямы в подвале. Воспоминание об этом вынудило его сердце забиться ещё сильнее. Спустя какое-то время он заставил Барби вновь перейти на шаг и немного отдышался. Похоже, тайные проникновения преступника в дом тревожат его больше, чем он готов признаться самому себе. Ему тревожно за всю их семью, за Эйбру, причем больше, чем он готов признаться самому себе в этот светлый и холодный день. «Мы придумаем кое-что посерьезнее твоего лая», произнес Эля, обращаясь к собаке. Затем развернулся и зашагал к дому. «Но прежде нам нужно прожить сегодняшний день и завтрашнее утро». Он посмотрел на Блавхаус и удивился тому, как далеко отошел от дома. «Господи!» Всего два месяца назад он тяжело бы дышал и весь бы истекал потом, пробежав всего полмили. Сегодня он без особого труда преодолел в два раза большее расстояние. Вдруг он и вправду становится таким, каким был раньше. «Отлично, Барби. Давай попробуем сделать круг». Он побежал обратно. Обрадованная собака мчалась рядом. Снова бросив взгляд в сторону Блавхауса, Элли увидел на террасе Эйбру. Заметив его, она помахала рукой. Элли пообещал себе, что постарается запомнить этот образ. Эйбра с развивающимися на ветру волосами на фоне огромного старинного дома. Подойдя к крыльцу, он поднял с песка чашку. В то время, когда Эли поднялся на террасу, его дыхание было частым и глубоким, зато настроение прекрасным. Человека и его собака, сказала Эбра, приветствуя их обоих. Человек и его собака и музыкальная тема из фильма Рокки, поправил её Эли и, обняв, приподнял над землёй и покрутил. Что ты там такого подлил себе в кофе? рассмеялась она. У тебя ещё осталось? Угостишь? Сегодня будет прекрасный день. Неужели? Точно тебе говорю, Любой день, начинающийся с шоколадными зайцами и конфетами на завтрак, будет хорошим. Нам нужно припрятать пасхальные яйца. Уже сделано, Роки, ты всё пропустил. Это хорошо. С удовольствием возьмусь за поиски. Хотя бы намекни, где искать, потребовал он. Ты, может быть, не знаешь, но Роберт Эдвин Лендон, глава компании Лендон Виски, председатель и член совета в бесчисленного количества благотворительных организаций и прочего, глава знаменитого семейства Ленданов, никому не даст их найти, даже своей маленькой внучке. Он не посмеет. Ну, может, ей он и даст, но своему единственному сыну ни за что. Может быть, но от меня никаких подсказок тоже пусть и не ждёт. И всё-таки давай зайдём в дом и возьмём пасхальную корзинку, прежде чем отец проснётся и соберёт все пасхальные яйца. Это был хороший день. Правда, он переел конфет, так что при мысли о том, что на завтрак будут вафли, ему стало муторно. Тем не менее, он их съел и постарался забыть обо всём, чтобы сполна насладиться этими приятными минутами. Отец, желая развеселить Селину, нацепил заячьи уши, и та смеялась до упаду. А радостное лицо остер, когда она взяла из его рук вазу с благоуханными весенними луковицами, а перестрелка из водяных пистолетов, завершившаяся как бы случайным попаданием в тришу, когда та открыла дверь на террасу. А как удивилась Эйбра, когда он вручил ей зелёную орхидею, якобы так на неё похожую. А затем они перешли в гостиную, где за большим столом отведали окорок с печёным картофелем. Молодой спаржи и испечённый эйбри хлеб с пряными травками, крытыми яйцами, лишившимися красочной скорлупы. Мерцали свечи, сверкал хрусталь, море, бившееся о берег, казалось, услаждало слух сладкоголосными песнями сирен. Всё это создавало идеальный фон для прекрасного дня, который Элена пророчила Эйбри. Как ни старался, он не мог вспомнить прошлое Пасход, так как незадолго до неё убили Линси. Вспоминались лишь долгие часы допросов. Нескончаемый страх, вызванный тем, что полиция может в любую минуту снова постучать в его дверь и, надев наручники, увезти с собой. Теперь всё это забылось, превратилось в смутные обрывки, бледные от переживаний лица родителей, постепенно и неуклонно сужающийся круг тех, кого он раньше считал друзьями, потеря работы, шёпот за спиной, косые взгляды. Он пережил всё это и к этому привык. И всё то, что сейчас преследует его — Он тоже переживет, но он никогда не откажется от удивительного ощущения, которое дарит ему родной дом. Ни за что не расстанется с надеждой на лучшее. «Пью за процветание виски-бич», — подумал Элли, подняв бокал и, перехватив взгляд Эйбры, заметил ее улыбку. Он выпил за родной дом и за любимую женщину. Когда Элли провожал родных в понедельник утром, надежда по-прежнему была жива в его душе. Он обнял и поцеловал на прощание Эстер. «Я помню», — шепнула она ему на ухо, — «береги себя». Обязательно. И ты тоже. Скажи ей, Бря, что ей недолго осталось проводить занятия йогой без меня. Конечно, скажу. Давай, мам, садись в машину, сказал Роп и, обняв сына одной рукой, похлопал другой по спине. Скоро увидимся, парень. Верно? До да, лета уже недолго, ответил Эли, помогая бабушке сесть в машину. Буду ждать вас. Будет замечательно, если все лендены снова соберутся в главхаусе, сказал Роп, открывая дверцу водительского сиденья. Жди нас, мы вернёмся. Эли помахал на прощание рукой и смотрел им вслед до тех пор, пока автомобиль не скрылся за поворотом. Стоявшая рядом с ним Барби тихонько заскулила. "Ты слышала, что он сказал?" Повернулся к ней Эли и посмотрел на громаду Блавхауса. "Они вернутся, но до этого нас ждёт большая работа. Мы узнаем, что тут ищет этот засранец. Для этого нужно хорошенько прибраться во всём доме. Согласна?" Барби послушно вельнула хвостом. Считаю это знаком согласия. Тогда приступим к делу. Вернувшись в дом, Элли поднялся наверх. Третий этаж, в былые дни считавшейся территорией прислуги, теперь служил своего рода кладовой для мебели и бесчисленных коробок и чемоданов, где хранились старые одежды и памятные вещи, с которыми предыдущим поколением сентиментальных Лендонов было жалко расстаться. После обыска полицейские не удосужились снова накрыть мебель чехлами, и теперь те лежали разбросанными по всему полу, напоминая сугробы. «Будь я безумным искателем сокровищ», Что бы я стал здесь искать? Элли решил, что наверняка стал бы искать не само сокровище. Как известно, если вам нужно что-то спрятать, лучше всего положить вещь на видное место, но такая стратегия далеко не всегда верна. Вряд ли прежние обитатели дома засунули шкатулку с драгоценностями в продавленный диван или за старое зеркало, засиженное мухами. Элли прошёлся по комнатам, заглянув в коробки и чемоданы, снова положил на стулья пыльные чехлы. В окна проникали солнечные лучи, в которых плясали пылинки. Из-за тишины, стоявшей в доме, рокот прибоя казался громче. Элли с трудом представлял, каково было жить в окружении целой армии слуг, когда-то спавших в этих тесных комнатах или собравшихся в комнате попросторней, чтобы поесть и посплетничать. Здесь никогда не было настоящего одиночества, настоящей тишины. Об истинном уединении тоже следовало забыть. «Тут дело в компромиссе», — решил Элли. «Для того, чтобы поддерживать в нормальном состоянии такой огромный дом», Жить у него и развлекаться, как жили и развлекались его предки, требовалась целая армия прислуги. Деды и прадеды Элли предпочитали менее замысловатый образ жизни. В любом случае дни развлечений в духе Великого Гэтсби давно прошли, а для Блавхауса тем более. И всё же как-то нехорошо, не по-хозяйски использовать целый этаж под хранилище зачехлённой мебели, коробок с книгами, чемоданов, набитых платьями с кружевами и мешочками с лавандой. Здесь можно устроить превосходную мастерскую для занятий живописью, верно? спросил он у Барби. Эх, если бы я мог рисовать. Вот бабуля умеет, но подниматься ей сюда тяжело, и поэтому она предпочитает рисовать в гостиной или на террасе. Устроив перерыв, Элис сделал несколько круговых вращений плечами, как его учила Эйбра, и прошёлся по гостиной, в которой когда-то собирались слуги. Помещение светлое. Так, а это что тут у нас? Маленькая кухонька. Отлично. Заменим раковину, поставим микроволновую печь. «Заново переоборудуем ванную», — произнес он, заглянув в комнатку с ванной и старомодным унитазом. «Или, пожалуй, все тут восстановим, воспользуемся мебелью, которая здесь находится, приведем ее в порядок, что нужно отремонтируем». Затем он подошел к окнам, из которых открывался вид на море. Огромные окна, превосходный вид. Делалось это в соответствии с общим архитектурным планом, а не для удобства проживавшие здесь прислуги. «Да, здесь вполне можно работать», — подумал он. «Ремонт не займет много времени». Ему нужен здесь лишь самый минимум — перенести сюда письменный стол, пару канцелярских шкафов и книжные полки, ну и переоборудовать ванную комнату. Разве писателю не нужен чердак? Пожалуй, нужен. К приезду Эстер я наведу здесь полный порядок, но надо всё хорошо продумать. Произнеся эти слова вслух, Элли снова прошёлся по помещениям. Он представил себе, как служанки по утрам поднимались с массивных металлических кроватей, как ступали босыми ногами на холодный пол. как лакеи надевали белые на крахмаленные рубашки, как управляющий проверял список назначенных на один дел. Здесь когда-то существовал свой особый мир, о котором его предки мало что знали. Но в те давние годы ни дом, ни его обитатели понятия не имели о том, что такое взлом и тайное проникновение, равно как и представить себе не могли, что старую женщину можно по какой-то злокозненной причине столкнуть с лестницей. Эли вернулся в просторный холл и принялся изучать огромный шкаф у стены, обклеенный обоями в цветочек. Увы, он так и не обнаружил никаких свидетельств того, что за последние десятилетия кто-то пытался сдвинуть его с места или попробовал сделать это сам, но ему не удалось. Тогда он сунул руку в узкое пространство позади шкафа и понял, что отодвинуть его не смог бы даже взрослый мужчина, не говоря уже о шаловливых подростках. Так что в одиночку ему точно не справиться. Он достал телефон и, просмотрев номера, которые ввела в память Эйбра, позвонил Майку Малли. «Привет, Майка, это Элли Лэндон». «Да, да, спасибо», — произнес он и прислонился спиной к шкафу. «Наверное, это красное дерево», — решил Элли. «Вот почему он такой тяжелый». «Послушай, Майк, у тебя сегодня найдется свободное время?» «Равда?» «Ну, если у тебя выходной, я не хотел бы нарушать твои планы». «В таком случае попрошу тебя помочь мне. Надеюсь на твою руку, в которой кое-что есть. Мускул». Он рассмеялся, когда Майк поинтересовался, какой мускул имеется в виду. "Да, всё, буду тебе признателен". Он отключил телефон и посмотрел на Барби. "Наверное, это глупо, как ты думаешь, но разве кто-нибудь устоит перед возможностью найти потайную дверцу?" Элис спустился вниз и вернулся в свой кабинет, мысленно представляя себе, как ему будет работать на новом месте. "Не такая уж и безумная идея", решил он. "Скорее, эксцентричная. Обои придётся поменять, и, пожалуй, нужно заменить сантехнику". электропроводку и систему отопления. Нужно все это тщательно продумать, а также решить, что делать с остальными помещениями третьего этажа». Неожиданно Барби подняла голову и несколько раз пролаяла. В следующую секунду зазвонил звонок. «Ну и слух у тебя», — восхитился Элли и вместе с собакой спустился вниз. «Ты быстро пришел. Ты отвлек меня от работы во дворе, но это не страшно. Привет», — сказал Майк и, наклонившись, погладил Барби по голове. «Я слышал, что у тебя появилась собака. Как зовут?» «Это она». «Барби. Ну ты даёшь. Серьёзно?» Её так назвал прежний хозяин. «Если найдёшь ей в пару кобелька, назови его Кеном». «Давно я здесь не был», — добавил Майк, пройдясь по фойе. «Шикарный у тебя дом. Марин говорила, что вся ваша семья собиралась здесь на Пасху. Как поживает миссис Лэндон? Как чувствует себя?» «Лучше. Намного лучше. Надеюсь, что в конце лета она вернётся в Блавхаус. Здорово. Мы будем ей рады. А как твои планы?» «Я остаюсь здесь, в Виски-Бич». Точно? Расплылся в улыбке Майк и чуть легонько воткнул кулаком или в плечо. Рад слышать. Будешь с кем играть в покер? Примем тебя в наш покерный клуб. Мы собираемся раз в месяц. Можно будет для шика и у тебя играть. Какой у вас взнос? 50. Мы не настолько крутые. Скажи мне, когда собираетесь играть в следующий раз. Пойдём наверх, покажу тебе кое-что, сказал Эли и указал на лестницу. Это на третьем этаже. Отлично. Никогда там не был. В дни моего детства этот этаж был нежилым. Мы любили играть там в плохую погоду, рассказывали страшные истории про привидения. Сейчас это, по сути, огромная кладовка, хранилище всякого хлама. Что-то нужно перенести оттуда вниз? Нет, только отодвинуть одну штуку. Огромный шкаф. Огромный двойной шкаф, добавил он, когда они оказались на верхней лестничной площадке. Вот здесь. Прекрасное место, но скверные обои, сам знаю. Майк осмотрел комнату, и его взгляд остановился на шкафе. Господи, красота-то какая. Он подошёл ближе и провёл рукой по резной дверце. Настоящее чудо. Красное дерево, я угадал? Наверно. Мой кузен торгует антиквариатом. Он бы обделался от восторга, случив ему купить такую замечательную вещь. Так куда его нужно передвинуть? Вот сюда, всего на пару футов. Перехватив недоуменный взгляд Майка, Лели пожал плечами. За ним находится потайная дверь, точнее панель, которая отодвигается. Панель? Да, а за ней вход в коридор. Вот это да, мать твою. Лицо Майка осветилось радостной улыбкой. Потайной ход, и куда он ведёт? Насколько мне известно, вниз, в подвал. Мне так сказали. Я сам представления не имел. Здесь раньше были проходы для прислуги, пояснила Элли. Бабушку они сильно беспокоили, и она велела их замуровать. Оставили только этот и ещё один в подвале. Круто, восхитился Майк с довольным видом, потирая руки. Давай подвинем этого монстра. На деле всё оказалось труднее, чем на словах, поскольку поднять шкаф было невозможно. Его пришлось тянуть то с одной, то с другой стороны, сдвигая за один раз всего на пару дюймов. В следующий раз возьмём подъёмный кран, сострил Майк, разминая натруженные плечи. Как чёрт побери, они его в своё время сюда затащили. Тащили 10 мужиков, а одна женщина говорила им, что мол, не туда, и он будет лучше смотреться у другой стены. Если ты или передашь Марин мои слова, то буду считать тебя лжецом. Ты только что помог мне сдвинуть с места десятитонную махину, так что я твой вечный должник. «Безобразные обои, по идее, должны что-то скрывать. Но когда тебе известно, что именно...» С этими словами Элли нащупал рейку для защиты стен от повреждения спинками стульев, провёл по ней пальцами и коснулся защёлки. Услышав слабый щелчок, он посмотрел на Майка. «Ну что, сыграем в эту игру?» «Ты ещё спрашиваешь? Было бы глупо упустить такую возможность. Открывай!» Элли сдвинул панель в сторону и, почувствовав, что она поддалась, приоткрыл её примерно на дюйм. «Ходит свободно!» сообщил он и полностью отодвинул панель. Его взгляду предстала узкая площадка и крутые ступеньки, уходящие во тьму. Элли машинально провёл рукой по стене в поисках выключателя и, к своему удивлению, отыскал его. Увы, когда он им щёлкнул, ничего не произошло, свет не зажёгся. Там или нет электропроводки, или перегорела лампочка. Пойду принесу пару фонариков. «И большой кровой хлеба, чтобы оставлять крошки», пошутил Майк. «И какую-нибудь палку покрепче, чтобы отбиваться от крыс». Ну ладно, обойдёмся одним фонариком, добавил он, заметив каменное выражение лица Эйли. Возвращайся поскорее. Эйли вернулся с двумя банками пива и фонариками. Это будет лучше, чем хлеб, произнёс Майк, беря пиво и фонарик. Включив его, он посветил в тёмное пространство коридора. Верно, лампочки здесь нет. Я потом проведу здесь свет, пообещал Эйли, включив фонарик, шагнул в коридор. Он очень узка, однако, шире, чем я предполагал. Наверное, требовалось пространство, чтобы можно было свободно идти, неся поднос с едой. «Ступеньки вроде бы и крепкие, но всё равно будь осторожен». «Здесь могут быть змеи. Иди-ка ты первым!» Элли усмехнулся и шагнул вперёд. «Сомневаюсь, что мы найдём скелет лакея или запись на стене, оставленную служанкой, которую заперли и обрекли на верную смерть. Но привидения здесь точно водятся. Место вон какое зловещее. И пыльное. Ступени подозрительно скрипели под ногами, но светящихся в темноте красных, как угли крысиных глаз, они не заметили». Вскоре луч фонарика упал на новую панель, и Эли остановился. Надо подумать, что делать дальше, и сориентировался, подумал он. По всей видимости, это вход на площадку второго этажа. Видишь, как коридор раздваивается здесь? Вот так должно быть можно пройти в спальню моей бабушки. Если бы мы в детстве полезли сюда, запросто свернули бы себе шею. Вот поэтому твоя бабушка и приказала закрыть эти проходы. Точно. Хочешь новый их открыть или? Мгу. В этом нет особого смысла, но всё равно я это сделаю. Главное спокойствие. Они прошли по коридору, спускаясь вниз и делая повороты, мысленно представляя себе план дома, или отметил, что панели открывали вход в стратегически важные места дома: фойе, гостиные, на кухню, в прихожую и вниз, в глубины подвала. Чёрт, как же я забыл, нужно было отодвинуть те лажи, так мы в подвал не попадём. Наивысшее счастье, ему удалось найти рычаг и слегка отодвинуть панель. Они с Майком заглянули внутрь подвала. Этот вход стоит открыть или? Подумая о вечеринках на Хэллоуин, Ноэль думал совсем о другом. Я мог бы устроить для него ловушку, пробормотал он себе под нос. Что? Этот подонок, который таким залез в мой дом, копал землю в подвале. Нужно что-то придумать, чтобы поймать его. Ты можешь спрятаться в подвале и подкраулить его. Устрой классическую западню, посоветовал Майк. Как тебе такая мысль, Ка? Надо подумать, ответила Элли. Он закрыл дверь и мысленно пообещал себе сдвинуть с лаж и продумать план поимки злоумышленника. Когда надумаешь, дай мне знать, охотно помогу тебе изловить этого ублюдка. Моя Марин тоже изрядно напугана случившимся, сказал Майк, когда они отправились в обратный путь. Даже не знаю, успокоится ли она, когда поймают этого типа, которого большинство людей в Бискибит считают убийцей бостонского детектива. Так что я не хочу остаться в стороне. Ты всё правильно говоришь. Она ещё испугалась за Эйбру, когда в её доме нашли пистолет. Отлично, я понимаю. Что? Какой пистолет? О чём ты говоришь? Пистолет, который она нашла в своём майке виновато улыбнулся и сунул руки в карманы. Чёрт, так она не рассказала тебе об этом. В том-то и дело, что нет. Раз проговорился, давай выкладывай. Давай возьмём ещё по пиву и приготовься слушать.